Глава 25. Игра в ожидание. На следующий день, после того, как Джон Пендлэтон посетил дом Харрингтонов, мисс Полли решила подготовить Полианну к визиту врача-специалиста. «Полианна, дорогая», — начала она осторожно, — «мы решили пригласить еще одного доктора осмотреть тебя. Может быть, этот другой доктор...» Посоветуют нам что-нибудь новое, чтобы ты скорее поправлялась. Лицо Полианны осветилось радостью. Доктора Чилтона? Тетя Полли, мне так хочется, чтобы пришел доктор Чилтон. Я все время этого хотела, но боялась, что ты не согласишься из-за того, что он видел тебя тогда на веранде, помнишь? Поэтому я и молчала. Но теперь я так рада, что и ты хочешь его позвать. Мисс Полли побледнела, потом покраснела. Потом снова побледнела. Но когда она заговорила, чувствовалось, что она пытается говорить легко и безмятежно. «О нет, дорогая, я имела в виду совсем не доктора Чилтона. Это будет новый доктор, знаменитый доктор из Нью-Йорка, который много знает о таких травмах, как твоя». У Полианны вытянулось лицо. Я не верю, что он знает и половину того, что знает доктор Чилтон. Ты ошибаешься, дорогая, я уверена. Но именно доктор Чилтон лечил сломанную ногу мистера Пендлета на тете Полли. Если, если ты не очень возражаешь, я хотела бы, чтобы пришел доктор Чилтон. Правда, я очень хотела бы. Мучительно жаркий румянец залил лицо мисс Полли. Минуту она молчала, потом сказала ласково, хотя и с оттенком своей прежней суровой решительности. «Но я возражаю, Полианна, и при том очень. Я сделаю что угодно, почти что угодно для тебя, моя дорогая, но по причинам, о которых я не желаю сейчас говорить, я не намеренно приглашать доктора Чилтона в данном случае». И поверь мне, он не может знать так много о твоей травме, сколько знает этот знаменитый доктор, который завтра приедет из Нью-Йорка. Но Полианна все еще не была убеждена. Но тетя Полли, ведь если бы ты любила доктора Чилтона... Что? Голос тети Полли был теперь очень резким, а щеки очень красными. Я говорю, что если бы ты... «Любила доктора Чилтона, как я, и не любила этого другого доктора?» — вздохнула Полианна. «Мне кажется, была бы некоторая разница между тем, что может сделать он, а что доктор Чилтон». В этот момент в комнату вошла сиделка. Тетя Полли быстро поднялась на ноги и с выражением облегчения на лице. «Мне очень жаль, Полианна», — сказала она холодно, — «но боюсь, на этот раз тебе придется позволить мне» решать, что делать. Кроме того, все уже устроено, и доктор из Нью-Йорка приезжает завтра. Однако случилось так, что нью-йоркский доктор не приехал завтра. В следующий момент пришла телеграмма, в которой сообщалось о неизбежной отсрочке визита, вызванной неожиданной болезнью самого специалиста. Это позволило Полианне возобновить просьбы о замене его доктором Чилтоном, что было бы так легко, ты ведь знаешь. Но, как и прежде, мисс Полли отрицательно покачала головой и сказала «нет, дорогая». Очень решительно, но добавив к этому еще более заботливые уверения, что она сделает что угодно, что угодно кроме этого, чтобы доставить удовольствие своей дорогой Полианне. Дни ожидания проходили один за другим, и действительно казалось, что мисс Полли делала все, кроме этого, чтобы обрадовать свою племянницу. «Я бы не поверила!» «Никто не заставил бы меня этому поверить», — говорила Нэнси однажды утром старому Тому. Кажется, не бывают ни минуты в течение всего дня, когда бы мисс Полли не скакала вокруг нашего бедного ягненочка, ожидая случая сделать что-нибудь для нее, пусть даже всего лишь впустить котенка. И это она, которая еще неделю назад ни за что на свете не позволила бы ни Флаффи, ни Баффи войти в спальню. А теперь она позволяет им кувыркаться на кровати только потому, что это нравится Полианне. А когда уж ничего другого не может для нее сделать, так передвигает эти маленькие стеклянные висюльки на окне, чтобы радуги танцевали, как говорит наша дорогая девочка. В Три раза она посылала Тимати в оранжире и кобба за живыми цветами. И это помимо всех тех цветов, что люди приносят. А на днях вхожу и вижу. Сидит она перед кроватью. Сиделка делает ей прическу — А Полианна смотрит на это и руководит из постели, и глаза у нее так и сияют от счастья. И провалиться мне на этом месте, если мисс Полли не носит теперь такую прическу каждый день, только бы угодить нашей милой девочке». Старый Том засмеялся. «Да и меня поразило, что мисс Полли выглядит ничуть не хуже с этими локонами долбом, заметил он сдержанно. Но вдруг лукавый огонек погас в его глазах. «А как она сегодня, наша девочка?» Нэнси покачала головой. Ее лицо тоже омрачилось. «Без перемен, мистер Том. Никакой заметной разницы, насколько я, да и любой другой, может видеть. Она лежит в постели, спит или говорит» и пытается улыбаться и радоваться тому, что солнце садится или луна восходит, или чему-нибудь подобному, и прямо сердце разрывается на нее, глядя. «Я знаю, это игра. Благослови ее, Господь!» — кивнул старый том, чуть прищурившись. «Значит, она и вам говорила об этой игре?» «Да, она мне давно рассказала». Старик помолчал. Потом продолжил. Губы его чуть дрогнули в улыбке. «Я ворчал однажды, что стал такой согнутый до да кривой. И что ты думаешь, эта девчушка мне сказала? Откуда же мне знать? Не думай, чтобы она могла найти, чему тут радоваться. А вот смогла. Она сказала, что я могу радоваться, потому что мне не нужно очень сильно сгибаться, когда я занят прополкой, ведь я уже наполовину согнут». Нэнси невесело усмехнулась. «Ну, я этому не удивляюсь. Она всегда что-нибудь да найдет. Мы играли в нее в эту игру почти с самого начала, потому что ей не с кем было играть, хотя сначала она собиралась играть с ней, со своей теткой». «С мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Как я вижу, ваше мнение о хозяйке не так уж отличается от моего», кольнула она старика. Старый Том взглянул обиженно. Я просто подумал, что это было бы сюрпризом для нее, — объяснил он с достоинством. — Согласна, что тогда так оно и было бы, — заметила Нэнси. — Но не думаю, что так было бы и теперь. Теперь я чему угодно про нашу хозяйку поверю, даже что она сама взялась бы играть в эту игру. Но неужели девочка ничего ей не говорила? — Ни разу, — удивился Том. Ведь она, похоже, рассказала всей округе. Я слышу об этом со всех сторон, особенно теперь, когда с ней случилась беда. Все я круги, но не мисс Полли. Полианна еще давно говорила мне, что не может рассказать ей про игру, потому что тетка не хочет слышать о ее отце. А это была игра ее отца. И ей пришлось бы упомянуть о нем, если бы она стала рассказывать. Поэтому она никогда ей не говорила, объяснила Нэнси. А, понимаю, понимаю. Старик неторопливо покивал головой. Они так злились на этого пастора. Все они без исключения, потому что он увез от них мисс Дженни. И мисс Полли, хоть и самая младшая, никогда не могла простить ему этого. Она так любила мисс Дженни в то время. «Да, я понимаю, понимаю». «Это было так неприятно», — вздохнул он, отворачиваясь. «Да, бывает, бывает». В свою очередь вздохнула Нэнси, направляясь обратно в кухню. Ни для кого эти дни ожидания не были легкими. Сиделка пыталась казаться бодрой, но во взгляде ее читалось беспокойство. Доктор Уоррен явно нервничал и уже терял терпение. Мисс Полли говорила мало, но даже волны волос, смягчавшие черты ее лица и красивые кружева вокруг шеи, не могли скрыть того факта, что она худела и бледнела день ото дня. Что же до Пулианны? Она играла с собакой, гладила шелковистую шорстку котенка, восхищалась цветами, ела фрукты и варенье, которые ей посылали, отвечала на бесчисленные вопросы о здоровье, добрые пожелания и приветы друзей. Но она тоже худела и бледнела. А нервные движения ее худых маленьких ручек только подчеркивали полную неподвижность прежде таких резовых маленьких ножек, теперь так спокойно и грустно лежавших под одеялом. Что же до игры, то в эти дни Полианна говорила Нэнси о том, как будет рада, когда опять пойдет в школу, навестит миссис Сноу, забежит к мистеру Пендлитону и поедет кататься с доктором Чилтоном. Она, казалось, не осознавала, что эти радости – принадлежат будущему, а не настоящему. Но Нэнси сознавала это и часто плакала, когда оставалась одна. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Митт, известный нью-йоркский специалист, приехал ровно через неделю после того дня, когда его первоначально ожидали. Это был высокий, широкоплечий мужчина с добрыми серыми глазами и жизнерадостной улыбкой. Полиане он сразу понравился, и она сказала ему об этом, любезно добавив, «Вы очень похожи на моего врача. На твоего врача? Доктор Мид с явным удивлением взглянул на доктора Уоррена, который в нескольких шагах от них беседовал с сиделкой. Доктор Уоррен был невысокий, кореглазый, с заостренной темной бородкой. О, это не мой врач, улыбнулась Полианна, угадав его мысль. Доктор Уоррен, врач тети Полли. Мой врач, доктор Чилтон. А, сказал доктор Мид каким-то странным тоном. Глаза его задержались на мисс Полли, которая, чуть покраснев, торопливо отвернулась. «Да», — Поллианна заколебалась, но затем продолжала с присущим ей простодушием. «Понимаете, я все время хотела, чтобы пришел доктор Чилтон, но тетя Полли выбрала вас. Она сказала, что вы знаете больше, чем доктор Чилтон, во всяком случае, о сломанных ногах, как у меня. И, конечно, если это так, я могу этому радоваться. Это так?» Странное выражение, которое Полианна не могла себе объяснить, промелькнуло на лице доктора Мида. Только время может нам ответить, сказал он мягко и с озабоченным лицом обернулся к доктору Уоррену, который в этот момент подошел к постели. Впоследствии все в один голос утверждали, что во всем виноват кот. Конечно, если бы Флаффи не сунул свою дерзкую лапу и нахальный нос в незапертую на защелку дверь спальни. Дверь не повернулась бы бесшумно на петлях и не приоткрылась бы. А если бы дверь осталась закрытой, Полианна не услышала бы слов тетки. В холле стояли беседуя два доктора, сиделка и мис Полли. В комнате Полианны Флаффи только что прыгнул на кровать с негромким радостным мяу, когда неожиданно через раскрытую дверь ясно и четко донеслось страдальческое восклицание мис Полли. «Нет». «Доктор, только не это! Вы хотите сказать, что девочка никогда больше не сможет ходить?» И тогда все пришло в смятение. Сначала из спальни донесся исполненный ужаса крик Полианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» Мисс Полли, увидев открытую дверь и поняв, что слова ее были услышаны, застонала и впервые в жизни упала в обморок. Сиделка с давленным голосом вскрикнула «Услышала!» и, спотыкаясь, бросилась к открытой двери. Оба доктора остались с мисс Полли. Доктор Мит не мог двинуться с места. Он подхватил мисс Полли, когда она падала, а растерявшийся доктор Уоррен с беспомощным видом стоял рядом с ним. Только когда Полианна опять громко закричала, и сиделка закрыла дверь, доктора, с отчаянием взглянув друг другу в глаза, опомнились настолько, чтобы справиться с самой насущной задачей — привести в сознание несчастную женщину, лежавшую в объятиях доктора Мида. Тем временем в комнате Полианны сиделка увидела на постели мурлыкающего серого кота, который тщетно пытался привлечь внимание бледной, как смерть девочки, с безумным взглядом. — Мисс Хант, прошу вас, позовите тетю Полли. Она мне нужна. Скорее! Скорее! Сиделка закрыла дверь и поспешила к постели. Лицо ее тоже было очень бледным. Она... Она не может в эту минуту прийти, детка. Она придет попозже. В чем дело? Может быть, я могу тебе помочь?» Полиана отрицательно замотала головой. «Нет! Я хочу знать, что она только что сказала. Вы слышали, что она сказала? Мне нужна тетя Полли. Она что-то сказала. Я хочу, чтобы она сказала мне, что это неправда». Сиделка попыталась заговорить, но не нашла слов. Что-то в выражении ее лица еще более усилило ужас Полианны. «Мисс Хант, вы слышали, что она сказала? Это правда? О, это неправда! Неужели я никогда больше не смогу ходить?» «Ну, ну детка, не надо, не надо!» — еле выдавила из себя сиделка. «Может быть, он не знает? Может быть, он ошибся? Всякое бывает!» Но тетя Поля говорила, что он знает. Она говорила, что он знает больше любого другого о сломанных ногах, таких, как у меня. «Да — Да-да, я знаю, детка, но доктора иногда ошибаются. Только не думай об этом теперь, не думай, детка. Полианна неистово взмахнула руками. — Но я не могу не думать об этом, — зарыдала она. — Я только об этом теперь и буду думать. — О, мисс Хант! «Как я пойду в школу? Или к мистеру Пендлтону, Или к миссис Сноу? Или, Или куда-нибудь еще?» Она с трудом хватала ртом воздух и отчаянно рыдала. Вдруг она замерла и, подняв голову с новым испугом в глазах, взглянула на сиделку. «О, мисс Хант, если я не смогу ходить, то чему же я буду радоваться?» Мисс Хант ничего не знала про игру, но она твердо знала, что пациентку необходимо успокоить, и притом немедленно, а потому, вопреки собственному смятению и отчаянию, не опустила рук. Теперь она стояла у постели, держа на готове успокаивающие порошки. «Ну-ну, детка, прими это», — уговаривала она, — «и потихонечку мы успокоимся, и тогда посмотрим, что можно сделать». Очень часто дело обстоит не так плохо, как казалось сначала. Ты же знаешь, детка. Полианна послушно приняла лекарство и запила его водой из стакана, поданного мисс Хант. — Я знаю. Это похоже на то, что папа говорил, — пробормотала Полианна, роняя слезы. — Он говорил, что нет ничего настолько плохого, что оно не могло бы быть еще хуже. Но я думаю, ему никогда не говорили, что он не сможет больше ходить. И я не знаю, как это может быть еще хуже. А вы? Мисс Хант не ответила. Она не доверяла собственному голосу.